Глава 5. Водоросли. В дикой какофонии звуков я слышала лишь громкие биты. Бум-бум-бум. Каждый удар по барабанным перепонкам сопровождался тягучей, как нефтяное сырьё, головной болью. На миг пришла идея сбежать из квартиры Тайлера подальше и отсидеться где-нибудь до утра, но я отбросила эту позорную мысль. Нет, это то, чего добивается мальчишка, и это определённо то, чего ни в коем случае нельзя делать. Гостиную заволокло густым едким дымом, из-за которого горло начинало болеть похлеще, чем при гнойной ангине. Какая-то курительная смесь с тошнотворным запахом вишни. Но Таня сообщила, что это не агаша и всё в пределах закона. Яснá надежда и переспросила робота, а не вызовут ли соседи полицию из-за громкой музыки. Но получила ответ, что жилой комплекс Белая Роза является зданием премиум-класса. Здесь абсолютно все перекрытия, кровля и стены имеют специальное акустическое наполнение, и каждая квартира превосходно шумоизолирована. Джерри, не переживайте, уровень шума составляет всего лишь 90 децибел. Всего лишь? Со стоном заткнула уши руками, но это не особенно помогло. «Лучше бы уж по моей голове действительно прошлись отбойным молотком, чем вот это все!» «В ночных клубах, которые любят посещать хозяин, я измеряла громкость, и она составляла 110 дБ», — успокоила меня Таня. «Напомни мне!» — перекрикивая музыку, спросила у робота. «Какой уровень является болевым порогом?» «У людей всего 140, а у цваргов и 180 дБ нормально». Высветилась на крошечном табло на дне Тани. Видимо, она решила сэкономить энергию, а не перекрикивать гам. Как никогда я жалела, что мне не поставили на безымянном искусственные уши. Приторно-сладковатый дым забрался и пощекотал ноздри. Я чихнула и, чувствуя, как слезятся глаза, вытерла их рукавом толстовки. «Хей! Какая, оказывается, у Тайлера очаровательная младшая сестра!» Какой-то Цварх с разбегу плюхнулся на диван рядом со мной, промяв своим весом подушки. Пиво будешь? Я поморщилась и отрицательно качнула головой. Шварх, теперь ещё и ощущение будто укачивает. В особом отделе меня учили многому: как взламывать замки, расшифровывать сообщения, прятаться, обращаться с оружием, будь это нож или бластер, пилотировать большие и малые космические корабли. Ну вот чему не учили, так это отравлять свой организм всякой дрянью. Я знала, что олев и бета агентам частенько делают сильнодействующие прививки от ядов. Но в виду моего особого организма избегала даже лёгкого алкоголя. Андрес сказал, что сложно представить, как он на меня повлияет с учётом наполовину искусственного тела андроида. Он даже в какой-то момент загорелся идеей провести эксперимент. Но тут уже я отказалась от этого любезного предложения сославшись на высокую загруженность учёбы и необходимость практиковаться в пилотировании космолётов. Тем временем Цварг упорно пытался вручить мне в руку открытую бутылку пива. В итоге я наклонилась к его уху и прокричала: "Мне 16. По законам Цварга алкоголь можно пить только через 5 лет". На бледной симпатичной мочке с едва проклюнувшимися рогами отобразилась искренняя обида, будто я как минимум разбила личный флайер этого индивида. "Фи, какая ты скучная", пожал плечами и пересел на кресло. Эту фразу я не столько расслышала, сколько прочла по губам. Неожиданно позади раздался грохот, не вписывающийся в ритмичное музыкальное бум-бум-бум. Я взяла, обернулась и убедилась, что ничего страшного не произошло. Просто кто-то из друзей Тайлера решил побаловаться и проверить, насколько хорошо пружинят антигравитационные ботинки последнего поколения. Цварк спрыгнул с балкона второго этажа, но, похоже, всё-таки неправильно выставил настройки компенсации подошвы, потому что теперь ковриком стелился позади дивана. Я хмыкнула. Визуально ничего себе не сломал, а кровь из носа и синяки ерунда. С их регенерацией же через пару часов будет как новенький. Хей, Зев, ты как там? Завопили, что есть Моче трое Цваргов, опасно перегнувшись через перила второго этажа. Я с любопытством рассматривая упавшего сородича, больше напоминающего медузу, разморенную лучами жаркого солнца. Кто-то всё-таки сделал музыку чуть тише, чтобы расслышать ответ. "Зашей бейс!" крикнул Зев, всё ещё валяясь на полу. Цварг с крестинием сел, а я подумала, что во всей этой вечеринке «Меня радует лишь одно — Жан на нее то ли не был приглашен, то ли сам не явился». В этот момент, когда так подумала, со второго этажа донеслись общие скандирующие крики, перекрывающие тяжелые басы фоновой музыки. «Тай! Тай! Тай! Тай!» Я стремительно перевела взгляд и на этот раз почувствовала подступающую к горлу панику. Те же трое цваргов, что еще какую-то минуту назад влеченно наблюдали за Зефом, Сейчас требовательно вступили Тайлера и под громкое улюлюканье требовали спрыгнуть вниз в таких же ботинках. Явно успевший принять на грудь Тайлер улыбался своим приятелям, но с сомнением косился на пролёт. Одна из его ног уже была перекинута через декоративный забор лодшии, а вторая пока что стояла на полу. Видимо, он был ещё не настолько пьян, чтобы не понимать, что такое падение не может для него закончиться чем-то хорошим. Давай, давай. «Что, испугался трусишка?» «Ха, адмиральский сыночек!» «А я слышал, что твой отец прыгал с моосанитового пика без страховки!» Не надо было иметь высшее психологическое образование, чтобы понять, как отреагирует Тайлер на последнее заявление. Я уже перемахнула спинку дивана, когда увидела, что Де Лоанэ перекинул вторую ногу через балкон. Вбежать по лестнице на второй этаж я катастрофически не успевала». А потом я просто бросилась к тому месту, где недавно валялся Зев, и подпрыгнула в последний момент, чтобы перехватить подопечного и хоть как-то смягчить удар от падения. Мик и мы уже валяемся на полу. Тайлер, огромная неподвижная туша, лежит поверх меня. На дальнейшие действия ушло не более пары минут. Приказать Тане выключить музыку и выпроводить гостей, найти в своей сумке экстренную ампулу с регенерационной сывороткой. перевернуть Тайлера и вколоть иглу прямо в сердце. «У-у-у!» – простонал бледный цварк, приходя в сознание и машинально потянулся рукой к груди. «Что случилось?» Я перевела дыхание, отбросила прилипшие к влажному лбу короткие пряди волос, облегченно прислонилась спиной к лестнице и прикрыла ресницы. «Успела! Слава вселенной! Успела!» Меня начала бить мелкая дрожь от осознания, что я вполне могла и не успеть спасти этого глупого упрямца, отчаянно желающего доказать всему миру, что он ничем не хуже своего отца. И ампулы под рукой тоже могло не оказаться. Повезло, Андре настоял на том, чтобы я взяла несколько для себя. И то, что так удачно перехватило тело Тайлера в полете, беря удар о пол на себя, чистой воды везения. под наискиванием своих рогатых друзей ты прыгнул со второго этажа. Уже позабыл, произнесла усилием воли, подавляя в себе противную дрожь. А где они, кстати? Всё ещё приходя в себя, произнёс Стайлер. Выгнала с помощью Тании. Что? Ты выгнала моих друзей? Я распахнула веки и увидела, что неугомонный Цварк уже принял сидячее положение на полу. Лицо его все еще сохраняло неестественную бледность, глаза блестели, а губы посинели, но в целом он выглядел вполне себе живым. «Какие они тебе друзья, Тайлер, очнись! Да ты чуть не умер из-за них! Они тебя специально подначивали прыгнуть с этого идиотского балкона!» – психанула я. «Да подумаешь, Зев-то прыгнул и ничего не...» «Зев здоров как бык! А у тебя операция была всего пять дней назад!» – рявкнула уже не сдерживаясь. Если бы не моя сыворотка, которую, кстати говоря, я взяла для себя на случай непредвиденных обстоятельств, ты бы уже отбросил свои расчудесные рога и хвост. Только сейчас Цварк обратил внимание на шприц пистолета и пустую ампулу, валявшиеся в метре от него. Несколько секунд Тайлер молча переводил взгляд со шприца пистолета на меня и обратно. Я медленно встала, опираясь на ступени лестницы. Всё тело ломило, несмотря на повышенный болевой порог. Ещё бы, ведь я приняла большую часть удара на себя. Наверное, под джинсами и толстовкой сейчас растекаются огромные гематомы. Сунула руку в карман-кенгуру и вытащила документ, который всеми силами пытался заставить меня подписать Жан. А вот ещё, полюбуйся, какие у тебя друзья. Мастер по ремонту Жан склонял меня продать твой разбитый аэрокар за 60 кредитов, пользуясь тем, что ты на тот момент лежал в больнице. А ещё несколько раз за разговор назвал тебя неудачником. Я сожалею, Тайлер, но у тебя нет друзей. Единственный, кому ты действительно дорог и кто искренне за тебя волнуется, твой отец. А теперь извини, мне надо принять душ. Эти мерзкие курительные смеси провоняли всю одежду и волосы. Я ушла в ванную комнату не потому, что хотела помыться, а потому, что у меня больше не было сил видеть Тайлера. Меня трясло от осознания, что Тайлер совершенно не понимает, что будет, если его вдруг не станет. Как можно быть настолько слепым и эгоистичным, чтобы думать только о себе? Перед глазами появилось осунувшееся лицо Дара, на которой трое суток караулил пробуждение сына в палате, залёгшее тёмное пятно под глазами и сгорбившаяся фигура на кресле, когда адмирал думал, что его никто не видит. Злость на Лера разъедала меня изнутри, как серная кислота разъедает органику. Какого шварха? Вместо того, чтобы быть сигма-агентом адмирала Нуаре, я нянчусь с его сыном. Негодование накатило мощной волной. К тому же, пока я раздевалась, краснеющее и местами синеющее тело меня тоже не порадовало. Пришлось очень долго стоять под струями душа, чтобы хоть как-то привести разбушевавшиеся чувства и мысли в порядок. Я агент Сигма класса. Я не имею права на собственные чувства. Задание превыше всего. Дарену важно знать, что с его сыном всё в порядке. А значит, я должна постараться решить возникшую проблему. В конце концов, Сигма-агент это больше, чем просто телохранитель. Когда я вышла из душа, Тайлер сидел на диване, подтянув колени и сцепив пальцы перед собой. "Прости", упало в тишине. "Что?" Мне показалось, что я ослышалась. Прости, повторил парень и посмотрел на меня в упор. Всё это время я пытался вывести тебя из себя. Меня бесило, что отец приставил ко мне охранницу. Да ещё и такую мелкую. Он усмехнулся краешком рта. Всё это наблюдение бесит, вот честно. Конечно, я понимаю, что отец хочет как лучше, но я давно уже не маленький. Всё это время я пытался вывести тебя на эмоции. Фитнес-центр, игры в виртуальном шлеме, вечеринка. Мне казалось, что если ты психонёшь и поддашься эмоциям, то я смогу надавить на твой непрофессионализм и избавиться от тебя. Я так и замерла, глупо продолжая сжимать влажное полотенце в руках. "Что?" вновь повторила, чувствуя себя попугаем. Тайлер тяжело вздохнул. "Я только сейчас понял, что просто не чувствую твоих эмоций. Вот и всё. Очевидно, ты очень сильно расстроилась, но Тем не менее, от тебя не пахло ни гнилью, ни кислотой, ни даже жжёным сахаром. Оказывается, при том, что ты младше меня, ты гораздо лучше умеешь владеть собой. Наверное, поэтому отец тебя и нанял. Ты высококлассный профессионал, я только сейчас это понял. Я медленно кивнула, боясь спугнуть нетипичное настроение Тайлера. Впервые за всё время он был спокоен и открыт для диалога. Конечно, я бы поспорила с последними словами подопечного, но ему об этом знать не надо. Что ты теперь собираешься делать? аккуратно спросила его. Он пожал плечами. Пока не решил. Знаешь, до сих пор я пытался попасть в Академию космического флота любыми способами, хмыкнул Тайлер. Представляешь, мой приятель даже сделал для меня поддельные документы на имя Лукаса Митча, чтобы я мог пытаться каждый год подавать документы. И никто бы не тыкал в меня пальцем со словами: "Посмотрите, какая беда стала черодилась". Вот адмирала Нуаре даже вступительных экзаменов сдать не может. Если бы Тайлер Делонн подал заявку на учёбу и провалил испытательное задание, то это в мик стало бы известно всем, в том числе и отцу. А так проваливал задание всего лишь никому неизвестный Лука Смич. Так вот, оказывается, в чём дело. А я-то думала, зачем тебе документы на чужую личность. Чуть было не ляпнула и посхватилась, что по идее не должна знать о Сеефе. и тем более об его содержимом. Вместо этого я сказала: "Так ты поэтому несколько раз в год проходила осмотр в клинике? Тебе нужны были справки о здоровье, чтобы доки академии тебя не осматривали?" "О, так ты даже об этом знаешь", спросил Тайлер, совершенно не удивившись вопросу. "Да, всё так и есть. Справки из клиники автоматически решали многие проблемы. Если бы меня начали осматривать в академии, то наверняка бы взяли кровь, прогнали по общей базе, Со поставили с базы преступника вы со всеми учащамися на всякий случай. Отец говорил, что в недавнего времени они те ещё пристраховщики. Более того, кровь у таких, как ты, например, очень ценна. Я вздрогнула и почувствовала, как лоб покрывается испариной. В голове буквально прозвучало тиканье, хотя я понимала, что если нанобуты взорвутся, то это займёт от силы терцию. Скорее всего, я даже не почувствую боли. Ты же захухря Тем временем продолжил Лер, не догадываясь об обуявшей меня панике. Отец как-то сказал, что из-за радиации и отходов, которые копятся на поверхности Захрана, у многих захугрей появились мутации, отличающие их от собратьев-тонорщцев. Допускаю даже то, что я не могу почувствовать твои эмоции тоже своего рода мутации. Добавить сюда то, что Захран живёт изолированно от всех остальных планет Федерации. Конечно, пробраться через кучу космического мусора возможно, используя боевой корабль с мощными лазерами на борту, но, сама понимаешь, захухри слишком мало на просторах космоса. Очень медленно выдохнула, стараясь унять в груди бешеное сердцебиение. Вселенная, я сейчас готова была умереть от того, что на наботы вот-вот взорвутся в крови. А он просто считает меня захугрей. Накатившее облегчение можно было сравнить с облегчением, когда приговорённому к смертной казни сообщают, что передумали, и наказание заменяется обыкновенными исправительными работами на благо Федерации. Возможно, Скупа ответила, молясь, чтобы мой голос не выдал того, как сильно я переволновалась. А что с академией? Почему ты в последнее время забросил попытки поступить? Так мне уже 30 исполнилось, а кадетов старают собрать помоложе. учитель сказал, что если я раньше не поступил, то теперь уже совсем без шансов, и предложил поучаствовать в гонках. Оказывается, если занять первое место на аэрогонках галактического масштаба, то академия принимает победителя на техническое направление без вступительных экзаменов. Это что-то вроде олимпиады. Головоломка постепенно сходилась по кусочкам. Выходит, та коллекция моделек аэрокаров была для Тейллера не просто символом участия в гонках, Каждая из этих крошечных машинок напоминала Цварг о том, что у него был шанс на исполнение мечты, но он его упустил. Тайлер много раз участвовал в соревнованиях, но ни разу не занял первое место. Коллекция на стеллаже не являлась его гордостью, скорее разочарованием. А как зовут того приятеля? Это тот же Цварг, что сделал тебе липовые документы? Ох, не Жан ли случайно? Добавила мысленно. Не да тот же, кто сделал липовые документы Устин. Иначе откуда ему было знать, что я многократно поступал в академию, но так и не смог сдать экзамены. Тайлер криво усмехнулся, словно Устин сделал ему не одолжение, а оказал медвежью услугу. Какая-то мысль всколыхнулась на периферии сознания, и я бы даже успела её оформить в слова, если бы в этот момент не завибрировал коммуникатор. Джерри, это ты? На этот раз первым спросил меня Даран, всматриваясь в голограмму. Я тебя не узнал, я кивнула мельком, отметив, что садины на лице адмирала затянулись. К сожалению, о той, что утром красовалась на шее, ничего сказать было нельзя, так как сейчас она была скрыта под плотным воротничком стоячкой офицерского мундира. У тебя всё хорошо? Всё отлично. Прошу прощения, что в таком виде, только из душа. Как там Лер? Хорошо, не беспокойтесь, он. Я бросила взгляд на подлокотник, где ещё недавно находился Цварк, но его как ветром сдуло. Наверное, уже отправился спать. Ах, да, разумеется. Дарн посмотрел на запястье. Я совсем забыл, что на Цварге уже ночь. Тут совсем по-другому длится световой день. Ничего страшного, адмирал, звоните, когда вам удобно. Дарн запустил потерню в короткий ёжик волос, отвёл взгляд и задумчиво произнёс: "Джерри, я тут подумал. Понимаю, это не входит в твои обязанности, но всё же, за столько попыток ты единственный, кто наладил с Стайлером хоть какой-то контакт. «Может, может, тебе удастся внедрить в него мысль, что быть военным не так плохо?» «Простите, что, сэр?» «Мне показалось, что я ослышалась». Мужчина резко вскинул на меня испытывающий взгляд, и хотя голограмма была всего лишь полупрозрачной в голубых оттенках, я была готова поспорить, что рассмотрела золотые всполохи на дне зрачков. «Джерри, я не прошу тебя уговорить Тайлера попробовать поступить в Академию космического флота». Я даже не прошу тебя убедить его взять мою фамилию, просто мне бы хотелось, чтобы он с гордостью произносил моё имя и признавал своим отцом. Я же вижу, что он меня сторонится как только может. В последнем предложении прозвучали нотки мольбы. Я закусила губу, чтобы не сказать ничего лишнего. Это же насколько адмирал должен был отчаянно наладить отношения с Тайлером, что наступил на горло собственной гордости и просит помощи какой-то Шиснадзити летний из захугри. Насколько близко к сердцу он принимает всю сложившуюся ситуацию и готов унижаться просто ради того, чтобы сын с ним нормально поговорил. А ведь Элизабет как псиагент не раз мне внушала, что для мужчин это и раса признать свою неспособность что-либо сделать унижение, особенно когда речь идёт об эмоциях. Ведь сварги по тому и считаются одними из самых грозных противников из-за способности восприятия чужих эмоций. В горле резко запершило. Как же мне хотелось сказать Даре, ну что всё на самом деле не так, как он думает, что Тайлер на самом деле восхищается именно столько сильно, что считает скорее себя недостойным носить одну с ним фамилию. Мне до чесотки в кончиках пальцев хотелось сказать уйму всего, но я понимала, что не время и не место. Во-первых, такие разговоры не ведутся по коммуникатору, а во-вторых, Я только-только удостоилась хоть какой-то крупицы доверия со стороны Тайлера. Если я сейчас просто возьму и выложу всё, что знаю, то потеряю доверие подопечного раз и навсегда. А вот станут ли от этого отношения отца и сына лучше большой вопрос. Да, сэр, конечно, сэр. На лице Дарена проступило секундное облегчение, но почти сразу он взял себя в руки. Хорошо я рад, что с тобой так легко договориться, Джерри, тогда до связи. До свидания, сэр. Я нажала кнопку отбоя на коммуникаторе и ещё несколько секунд сидела тупо уставившись в пространство. Почему-то во всей этой ситуации мне было безумно жаль Дарена. Только подумать, он уже 30 лет считает, что единственный сын презирает его за то, что он является военным. А презрение Тайлера относится на самом деле к нему самому. Я покачала головой. 30 лет. И если я ничего не сделаю, эти отношения останутся неизменными. Джерри. Ах, я так глубоко задумалась, что не заметила, как в дверях появился Тайлер, со стаканом воды, в котором шипела растворимая таблетка. Таня сказала, что у тебя разболелась голова от моей вечеринки, извиняющимся тоном произнёс Цварк. Я подумал, что ты не откажешься от обезболивающего. Я улыбнулась Цварку и взяла стакан. Неужели наши с ним отношения всё-таки сдвигаются с мёртвой точки? Как бы теперь ещё сделать так? чтобы он сам рассказал мне историю про наркотики. Спасибо, Тайлер, поблагодарила и залпом выпила воду. Чтобы ты понимала, Джерри, неожиданно серьёзно произнёс Цварк. Я очень ценю всё, что ты для меня делаешь. Правда, и я благодарен тебе за всё. И познакомимся мы при других обстоятельствах, я почти уверен, что мы бы подружились. Но ты не всё знаешь и можешь понять. Прости. Цварк вынул стакан из моих слабеющих пальцев. И мир обратился чёрными красками. Проснулась от нарастающего внутреннего беспокойства. Тело слушалось с трудом, в голове царил смутный туман. За окном сияли две крупные луны, где-то на кухне тихо журчал хаос 8. Тихо жужжит, пробормотала я, вслушиваясь в звуки, а затем воспоминания обрушились на меня мощной лавиной. Громкая музыка Бессмысленный прыжок Тайлера со второго этажа шприц 500 л, таблетка обезболивающего. Таня, закричала я, вскакивая с дивана. Точнее, мне бы хотелось, чтобы я вскочила и побежала, а тело же совершенно не хотело реагировать на мысленные приказы. Очевидно, Тайлер дал мне какой-то сильнодействующий седативный препарат. Будь на моём месте кто-то другой, он бы наверняка продолжил валяться на диване, но не Сигма-агент. который долгими месяцами осознанно учился в взаимодействии с новым телом. Превозмогая туман в голове и ломоту в руках и ногах, я медленно встала с дивана и покачиваясь пошла на кухню, где в воздухе мигая всеми цветами радуги металась Таня. "Джерри!" бросилась ко мне робот, но я выставила руку, останавливая её радостные крики. "Ты почему не отозвалась и не прилетела на мой зов?" "Мне хозяин запретил", растерянно ответил летающий алюминиевый блин. Так, произнесла, собирая мысли в кучу и снова повторила: "Так". Искусственный интеллект, выжидающе уставился на меня, продолжая мигать всеми цветами. "Тайлер запретил тебе вылетать из кухни, будить меня и сообщать, куда он отправился". Сделала я вывод из поведения Тани. Та в ответ лишь согласно вспыхнула зелёными диодами, но продолжила хранить молчание. "И давно он это задумал?", скептически уронила я. Робот замялась, по её периметру побежали красные, жёлтые и салатовые огоньки. Хм. Вчера. Утвердительный ответ. Пока говорила с адмиралом Дарыном. Отрицательный ответ. Я нахмурилась, абстрагируясь от тумана в голове и пытаясь вспомнить весь день с утра до вечера. Неожиданно меня осенило. Пока я мылась, никого из гостей уже не было, и он беспрепятственно прошёл на кухню и проверил сейф. Хотелось дать себе за трещину за то, что так медленно соображаю. Робот подтвердил мои слова, но я и так осознала, что догадалась верно. Тайлер не нашёл Агашу в сейфе, он очевидно понял, кто взломал и порылся в его тайнике. Продолжила рассуждать вслух, поглядывая на помощницу. Наверняка разозлился. Нет, не разозлился. Так дорасстроился. Хорошо расстроился и решил меня напоить этой дурацкой таблеткой. Судя по всему, он на тот момент уже отдал тебе приказ со мной не разговаривать ведь. В противоположном случае ты бы меня предупредила, хлопнула себя по лбу. Ну, конечно, а рассказ про документы на Лукаса Мича был со стороны Тайлера лишь данной мне возможностью во всём признаться самой. Таня, на что вообще рассчитывал твой хозяин, что? я воскликнул. Ах, да. Я видела документы на Мича как раз рядом со свёртком запрещённых надцварги в отрасли. Я обернулась на робота, но та продолжала хранить молчание, лишь беспокойное мигание лампочек говорило, что она действительно волнуется. Он хотел выяснить, куда я дела Агашу, не догадываясь, что содержимое свёртка давно смыто в унитаз. Хм, он хотел выяснить, куда я дела Агашу, не догадываясь, что содержимое свёртка давно смыто в унитаз. Хмыкнула себе под нос и уточнила: "Тайлер давно покинул квартиру". То, что он дал мне таблетки без пробудного сна и смотался из дома, было слишком очевидным. Искать его по всей квартире, как малыша, играющего в прятки, я не планировала. «Таня, это касается безопасности твоего хозяина», – прикрикнула на робота. «Вне зависимости от того, какое распоряжение дал тебе Тайлер, он покинул квартиру среди ночи. Протокол безопасности должен быть выше любых приказов». «Один час и сорок три минуты назад», – прошелестела Таня. Почти 2 часа назад, вселенная. Я схватилась руками за голову и в этот момент взгляд упал на смятый договор продажи Аэрокара за 60 кредитов. Тайлер ведь никогда не употреблял водоросли, медленно произнесла, разворачиваясь к искусственному интеллекту. Эта значка была не его. Он лишь время от времени развозил агошу по клиентам. Ему нужны были деньги на Аэрокары, чтобы участвовать в гонках. Ведь так «Простите, Джерри, я не могу ничего сказать». «Таня! Твой хозяин сейчас находится неизвестно где. И у него нет товара, который он должен был кому-то отвезти». Я смыла водоросли в унитаз, думая, что это его собственная заначка. Но все оказалось куда сложнее. Я бросилась к планшету и развернула на всю гостиную виртуальную карту Цварга. Неделю назад я просматривала данные навигатора на коммуникаторе Тайлера со множеством различных адресов. Но тогда мне показалось необычным, что Делон так много путешествует. Но если предположить, что часть поездок была по работе, то всё встаёт на свои места. Несколько минут у меня ушло, чтобы вспомнить адреса, по которым Тайлер ездил достаточно часто. Набросать их на карту Цварга и вычислить ту единственную точку, которая располагалась в отдалении от городов в горах, рядом с небольшим озером и заброшенным шоссе. Ещё несколько драгоценных минут у меня ушло на то, чтобы переодеться в удобный комбинезон агента, схватить наручники, верёвки и прикрепить к спине бумеранг. Уже полчаса спустя я мчалась во всю мощь на первом попавшемся гравийбайке и мысленно молилась, чтобы мои расчёты оказались верны. Ветер оглушительно свистел в ушах, и я поднялась так высоко, как только позволял гравийбайк. Взломовая панель управления транспорта я мысленно пообещала себе, что к утру верну его на место и хозяин даже ничего не заметит. Пальцы давно заледенели от холода. Лёгким было физически больно втягивать морозный воздух, но я продолжала выжимать газ, что есть сил, и всматривалась в цепочку холмов снизу. От счастья мне даже повезло, что сейчас ночь, а не день, потому что когда солнце зайдёт, пики гор засияют так ярко. Что будет сложно не то, чтобы что-либо рассмотреть, а вообще держать глаза открытыми. Если бы я совершенно точно не знала, что требуется искать, то пропустила бы приземистое одноэтажное здание, отдалённо напоминавшее прокат горнолыжного снаряжения. Сбросила скорость на грязебайке и направила его вниз. Тайлер, Тайлер, как тебя только угораздило стать курьером водорослей. Понятно, что ты не хотел жить на деньги отца. Но неужели это был единственный шанс, чтобы самостоятельно заработать на Аэрокар? О чём ещё ты умалчал? Мягко спланировала на землю, выключила мотор и незаметно подкралась к входной двери. Вблизи здания ещё больше напомнила мне точку проката потрёпанного многократно побывавшего в употреблении оборудования. На витринах стояли поцарапанные сноуборды и сохшиеся лыжи, гнутые палки, дешёвые пластмассовые снегоступы и ботинки с проржавевшими клипсами. Громоздкие сани с двигателями типа ДВ-6, которые очень сильно пахнут, когда такие заводишь, чтобы подняться в гору. Все это было свалено в одну неприглядную кучу таким образом, чтобы было совершенно непонятно, что находится за самой витриной. Сердце забилось быстрее. Похоже, хозяева этой дыры подстраховались и замаскировали свой бизнес под убогий прокат горного инвентаря, чтобы к ним точно никто не пожаловал. Два охранника развалились на ступенях здания. Один из них я внаспал, положив голову на плечо соседу, а второй был настолько сильно увлечён игрой в коммуникатор, что даже не заметил, как я подкралась к нему сзади. Точный удар в основание ростра рогов, и он уже лежит без сознания у моих ног. Первый к слову даже не проснулся, когда я выдернула из-под его головы удобную подушку. Пара минут у меня ушла на то, чтобы надёжно связать мужчин и убедиться, что они не смогут выбраться из пут даже тогда, когда очнутся. Памятую, как Краянловка пользовался своим шипом, отдельно привязала хвосты к лодыжкам. На всякий случай оттащила обо тело за угол здания и лишь после этого вернулась к входной двери. Тихонько дёрнула на себя ручку и проскользнула внутрь помещения. С тела жизни, тело жизни, тело жи. Множество поломанных манекенов, рваных курток, разноцветных шапок и шарфов, засаленных подшлемников в кабинке для переодевания. Неожиданно в конце зала раздался громкий звук, сдавленный ох, и чей-то мужской голос. Я подкралась ближе. "Стой, стой, Стен. Всё-таки у малыша недавно операция была. Нам не нужно, чтобы он здесь подох. Боюсь, такого его папаша нам не простит". "Ну, Турт, ты же сам сказал. Сказал, что надо вытрясти, куда делась порция огаши, а не душу из мальца", рявкнул первый голос. "Итак, тай". «Поделись с нами, как так вышло, что мы передали тебе груз?» «А клиент жалуется, что до сих пор не получил его». Я нашарила взглядом на ближайшие полки солнцезащитные очки с трещиной у правой дужки, схватила их и слегка высунула из-за стеллажа. В темно-синей зеркальной пластмассе отразилась неприглядная сцена. У стойки, по всей видимости выполняющей роль кассы, широко расставив ноги, стоял мускулистый лысый цварк с короткими рогами. Он выкручивал руки Тайлеру, а на его лице застыло ЭДКЭ туповато счастливое выражение. Хозяин, ну дай мне ещё поиграть в эту игрушку. Второй, по видимости, тот самый турт оказался пародистским цваргом лет 150, с блинной косой синего оттенка и такими же отливающими в синеву витыми рогами. Он важно расхаживал вперёд и назад, заложив руки за спину, и явно являлся лидером этой шайки. Последний и самый молодой Цварк сидел на груди вещи, сорудив из неё себе подобие лежака. Его черты лица мне показались смутно похожими. Он полулежал, прикрыв глаза, а его руки и хвост мелко подрагивали, словно ему снился какой-то сон. Понимая, чем промышляет главарь банды, я готова была сделать ставку на то, что молодой парень употребил агашу. Больше всего сейчас меня волновал Тайлер. Избитый с прерывающимся дыханием, затёкшим глазом и сочившейся из губы кровью, он с трудом стоял на ногах. Клянусь, я всё отработаю, Турт. Да, признаю, одна порция пропала, но это же не такая большая проблема, ведь правда? Хочешь, я буду на тебя работать целый месяц с утра до ночи бесплатно. Хочешь, я слетаю в самые дальние системы. Ты ведь знаешь, кто мой отец. Я могу выкрасть пароли на кротовые норы и сделать максимально быстрой доставке твоего товара. Никто ничего не заподозрит, прошу, дай мне шанс. Последнюю фразу Тайлер выкрикнул с надрывом, потому что Стен взял его за выкрученные руки и рывком приподнял в воздух. У большинства людей такое обращение с телом повлекло бы вывих обоих плеч. "Видишь, Ли Тай. Дело в том, что достать Агашу с каждым разом всё сложнее и сложнее", ответил Турт, делая вид, что не заметил грубости со стороны своего помощника. Я очень рассчитывал на тебя, когда поручал передать груз, но ты не сделал это вовремя. Космический лайнер уже отчалил на Ларк. И когда теперь выдастся следующий раз неизвестно. А у меня был подкуплен свой Цварк в таможне и в экипаже корабля. В итоге эти кредиты оказались спущенными в открытый космос. Твоя ошибка стоила мне слишком дорого. И боюсь даже если ты сможешь сократить маршрут пары тройки других доставок, Это не купит того, что данная порция не была доставлена вовремя. И всё-таки меня интересует куда ты её дел? Занят, выходит сын адмирала, не обмолвился про меня ни словом, с учётом того, что именно я и смыла столь ценную вещь в унитаз. Да я говорю, я принял дозу так же, как и Устин, прохрипел Тайлер, мотнув головой в сторону тела на ворохе одежды. В ту секунду, когда он произнёс это имя, я наконец сообразила, где видел молодого Цварга. В мастерской Айра Каров. "Чёрт, ты не употреблял Агашу. Если бы ты это сделал, то выглядел бы не многим лучше самого Устина. А ну говори, куда дел дозу?" Взорвался Турд. Стенн, почувствовав настроение говоря, усмехнулся, оттолкнул Тайлера к стене, словно тряпичную куклу, и достал из кармана складной нож. Будь на месте Делона Райан или какой другой Цварг, да даже та же Ларет. Я бы ещё послушала разговор, выясняя необходимую для себя информацию. Но Тайлер был моим подопечным, к сынам адмирала Дарена, а также Цваргам, недавно перенёсшим серьёзную операцию на сердце. В воздухе мелькнул яркий бумеранг. Нож выпал из пальцев Стена. В следующую секунду я уже стояла позади Турда, крепко обмотав синтетической веревкой шею Цварга и предупредительно наступив ногой на его хвост. Турд попытался сопротивляться, но я мгновенно обездвижила противника, стянув веревку сильнее. Тонкая, но исключительно плотная нить врезалась в кожу прямо под кадыком, несколько капелек крови выступило на шее. «Отойди от Тайлера, или я придушу твоего любимого шефа!» – громко крикнула в спину лысого здоровяка. Стэн, не сразу понявший, почему нож оказался на полу и что ударило его по пальцам, медленно обернулся и неожиданно громко засмеялся, увидев меня. Тайлер за его спиной округлил глаза и попытался изобразить руками, чтобы я бежала отсюда. Ха, наивный. Неужели он думает, что три цварга, один из которых лежит пластом под передозом, могут быть серьезной помехой для агента Сигма-класса? «Ух, какая маленькая, но боевая цыпа!» Зуйп-цуп-цуп, иди ко мне. Тут же противно засисю Колстен и стал приближаться, не отрывая от меня плотоядного взгляда. Захухря, да? Говорят, захугри такие слабенькие, и даже от самого лёгкого удара у них синяки по делу. Непроизвольно я сжала руки сильнее, и уже тогда Турт, молчавший всё это время, прохрипел: "Где её стен, я сейчас задохнусь". Собственно, этот приказ и стал последней каплей моего терпения. Я силой толкнула Турда в бок, одновременно цепляя запястье Цварга наручником к стойке, а затем бросилась на стена. Бой был неравным и очень коротким. Видя пред собой ребёнка, одного из самых физически слабых раз федерации, громила с придурковатой улыбкой смотрел на противника и не стал блокировать удар в солнечное сплетение. Это было его первой и последней ошибкой. Ты как ты это сделала? Потрясённо спросил Тайлер, опираясь на стену и сплёвывая алые сгустки на пол. Он просто не ожидал нападения. Как можно равнодушнее, пожала плечами. Ты сам-то как, в груди не болит? У меня есть с собой регенерирующая капсула, могу дать. Выглядишь не очень. Да свадьбы заживёт, отмахнулся Тайлер, всё ещё не веря в происходящее. Стен бил в основном по лицу или в живот? Я с сомнением посмотрела на подопечного, но оставила собственное мнение при себе. Если потеряет сознание, то просто вколю еще одну капсулу, и все тут. «Теперь надо выбираться отсюда», — тем временем произнес Стайлер. «А там на улице еще Лурик и Фент. Ума не приложу, как пройти мимо них, я сейчас не в состоянии драться». «Зачем ты вообще пошла за мной? Ну избили бы они меня, но не убили бы». «А теперь даже не знаю, как Турт отреагирует, когда очнется». «Шварг, Джерри, ну почему ты всегда все портишь?» Воскликнул Тайлер, закапываясь пальцами в волосы. «Вначале водоросли украл, а теперь вот это!» Я покачала головой, смотря на Тайлера. Какой же он еще маленький, что не может понять очевидных вещей. Как в замедленной съемке я поднесла коммуникатор к лицу и отдала команду. «Связь с системной полицией Цварга. Срочно вызываю на место происшествия. Накрыта шайка торговцев запрещенными водорослями». Разрешаю передачу координат с моего устройства. В сообщении придаёт очевидец Джерри Клиф. В глазах Тайлера отразилось удивление, которое моментально трансформировалось в неприкрытую злобу, если не сказать агрессию. Он смерил меня уничижительным взглядом и отошёл в сторону, сложив руки на груди. А я-то наивно думал, что ты хотя бы будешь заботиться о моей репутации. Теперь понятно, ты решила сделать так, чтобы В чёбы в академии мне не светило даже в мечтах. Адмирал Дарен Норе. Слава вселенной, с момищцами наконец удалось договориться и выпросить прощение за убитого тёмного пингвина в обмен на обещание прислать им яйца каркару. Теперь бы ещё знать, где достать их, а Ларка загнать на их летающую посудину времён большого взрыва и заставить покинуть атмосферу планеты. Я размял затекшую шею и завёл двигатель тигра. Безумно хотелось отоспаться после насыщенных переговоров, которые в случае с Ларками вылились в кулачно-ножевые бои, но на сердце было неспокойно из-за Даймонда. За всё время он так ни разу и не связался со мной. Я попытался вызвать его сам по зашифрованному каналу, чтобы сообщить об удачно завершённой миссии, но канал казалось вёл в пустоту. По-хорошему надо бы сгонять на Тихор и проверить. всё ли в порядке у старого друга. И плевать, что это нарушает устав космического флота. Генерал уже столько раз грозился выгнать меня из совета адмиралов, что поводом для увольнительной больше, поводом меньше, какая разница. В тот момент, когда я уже ввёл координаты системы Калисто в навигатор, коммуникатор замигал входящим вызовом от Джерри. Активируя связь, я подспудно ожидал истерики, рыданий или обвинений в том, что сын специально что сын специально затеял драку с громилами, чтобы проверить физические данные Джерри и продемонстрировать её несостоятельность как сигма-агента. Но малышка удивила. Голограмма девушки выглядела взволнованной, но ни единого шрама или садины на лице захухри я не заметил, а всё остальное скрывал тёмный комбинезон. "Сэр", обратилась она, и я напрягся, предчувствуя, что новость мне не понравится. "Прошу прощения, что отрываю вас от дел, но Ваше присутствие на Цварге необходимо. Это не может подождать неделю, спросил, прикидывая, успею ли сделать крюк через Тихор и вернуться на Цварг. Адмирал Нуаре, дело действительно очень важное. Боюсь, я не справилась с заданием. Не справилась в смысле. В голове тут же предстал образ Тайлера, чья очередная взбалмошная затея на этот раз привела к летальному исходу. Сердце пропустило удар. Видимо, что-то промелькнуло в моём взгляде, потому что Джерри тут же затараторила. С Тайлером всё в порядке, то есть почти. Он уже в больнице. Док сообщил, что последствия ударов минимальны, однако. Вот-вот события просочатся в новостную ленту Цварга. Я сделала всё, что могла. Ясно, скоро буду, рыкнул на девушку и выключил связь. Примечание автора. События агента Сигма класса идут параллельно событиям Академия космического флота. Иллюзия выбора. О том, чем в итоге закончилась поездка адмирала Даймона Даффи и его дочери Деборе, можно прочесть в этом романе.